Голова пётая. Рик, смотри. Командир поманил к себе мальчика, оёртевшегося возле пилотов. Это Земля. Младший са торпед скачил к большому обзорному иллюминатору, возле которого стоял его отец. Рик остановился рядом и взглянул на планету, к которой подлетал линкор. Он стянул с суха переводчик и произнёс: Гея Солн, солнце, дом. Папа Рик яр рд сатор им им пиратор. Умница, улыбнулся Георг. Скоро тебе наушник совсем не понадобится. Это, конечно, было преувеличение. До того момента, когда мальчик сможет свободно разговаривать на альторе, было ещё далеко. Но похвала попала в цель. Ирик ответил полковнику сияющим взглядом, чтобы порадовать Сатора ещё больше, ребёнок указал на майора. Андрес. Пальчик переместился к пилотам, а после и к костлявым людям, находившимся в рубке. Пете, дж, джаб, раил, Йохан, Катя, Газаль, Томас. А когда люди закончились, Рик пророкотал: "Робот Боб". Робот Боб поднял руку и качнул ладонью, отзываясь на своё имя. По приказу командира над бобом поработал 11 техников-программистов. Наделить его мимикой, конечно, не смогли, но добавили подвижности и жестикуляции. Уже без всякого приказа техники научили боба то петь, рассказывать сказки, даже танцевать, и рик получил себе большую игрушку с расширенным функционалом. Поначалу мальчик сторонился боба, отмахивался от него, но на третий день полёта на землю Они уже вдвоём маршировали по коридору, распевая одну из известных детских песен. Пял Боб, Арик слушал, запоминал и подпевал. А если не успел запомнить слова, то заменял на ля-ля-ля. Возможно, младший Сатор так и не решился бы начать игры с Бобом, если бы робот с помощью тех же техников не уселся на стул и не сымитировал горестный протяжный вздох. Боб, ты чего? спросил мальчик, осторожно приближаясь к роботу. Со мной никто не хочет дружить. Мне грустно и обидно, ответил тот. Я думал, ты будешь моим другом, а ты меня боишься. Эх! Ничего я не боюсь, вздёрнул нос Рик. Тогда почему не хочешь поиграть со мной? А ты умеешь играть? Малыш распахнул глаза, губки внул. А во что? Хочешь в лошадки? Через полчаса робот катал Рика на спине, ещё через час они вместе рисовали, а вечером даже истории Гиорга не понадобилось, потому что Боб погрузил мальчика в мир настоящих земных сказок. Сатор даже немного разозлился на техников, но вновь отогнал порыв эгоистичной ревности и нашёл, что парни постарались на славу. А ещё чуть позже решил, что Бобот может принести немалую пользу не только в знакомстве Рика с миром его новой родины, но и в изучении её языка. И программисты получили новый приказ. И чтоб беззауมนностей, пусть учатся играя. Есть беззауมนности, ответили техники и вновь проявили инициативу. На пятый день перелёта робот и мальчик учились считать и писать буквы, параллельно изучая язык. Также в виде игры Боб рассказывал о животном и растительном мире Геи. По вечерам Сатор старший проверял, как сын усвоил материал, задавая ничего не значищие вопросы. Как прошёл день? Что сегодня интересного рассказал Боб? Грогк: "Ой, пап, ты знаешь, что лоси сбрасывают рога?" С восторгом воскликнул мальчик. Боб показал мне лося. Я хочу увидеть живого лося, а ещё хочу хорька. Боб сказал, что их можно держать дома, и кота, и собаку, но лося хочу больше. Он такой огромный, пап. А на лоси можно кататься? Кататься можно на лошади", улыбка отвечал командир. Боб показывал тебе лошадей. Правда, у них совсем нет рогов, но они очень красивые. Когда-нибудь я куплю ферму, и мы будем разводить лошадей и кататься, и кататься. А лоси? Лоси у нас будут. Очень хочется покататься на лосе. В ту ночь Рику снились лоси и никаких кошмаров. С тех пор, как мальчик начал больше общаться с людьми, Он реже кричал по ночам, а когда решился играть с боботом, и вовсе перестал просыпаться от страшных снов. Робот выматывал ребёнка за день, совсем не давая ему погружаться в воспоминания и грустить. И на десятый день перелёта, когда показалось с Земли, Рик совсем не напоминал того запуганного насторожённого зверька, каким появился на Свирепум. С Георгом они пришли к соглашению, так как назвать полковника отцом мальчику всё ещё было сложно. Они сошлись на слове папа. Сатор понимал, что прошло ещё слишком мало времени, чтобы Рик успел забыть свою погибшую семью и полностью принять новую, поэтому на упрямо поджатые губы и насупленные брови приёмного сына реагировал спокойно. Зато со словом папа проблем не возникло. На родной планете мальчику оно не употреблялось, а для Геи значило больше, чем отец. Папа нечто тёплое и родное, необходимое любому ребёнку. Папа сила, защита, мудрость и помощь. Всё это Георг Сатор готов был дать своему сыну, пусть и неродному, но уже принятому душой сурового командира. Папа. Пап, а это что за корабль? Полковник присмотрелся. Туристический лайнер ответил Сатур. Как бы тебе объяснить? Это корабль, на котором путешествуют обычные люди, а не военные, как мы. Чтобы попасть на другую планету, они платят деньги. их развлекают, чтобы дорога прошла веселее и приятней. У кого-то есть собственные яхты. Им не нужен лайнер, но большинство людей и не только людей путешествуют на таких вот кораблях. Вон большой. Да, сынок, он большой, улыбнулся полковник. Когда-нибудь ты прокатишься и на лайнере. И на флайере? А на флайере уже скоро, полковник поддел пальцем кончик носа мальчика. Прости мне, нужно заняться делом. Ага, кивнул Рика и позвал "Боб, иди сюда." Робот послушно приблизился, и теперь он отвечал на вопросы мальчика, пока экипаж был занят посадкой. Свиреп и получил разрешение на приземление и вошёл в атмосферу родной планеты. Возбуждение, переполнявшее людей, витало в воздухе, оно растекалось незримыми потоками по всему линкору, будто раже в скорой встрече с домом. Экипаж Свирепова изнывал от нетерпения. Последние минуты до приземления растянулись подобно резине. Ещё немного, ещё совсем чуть-чуть, и по отсекам прогремит голос командира: "Экипажу покинуть линкор. Добро пожаловать домой, раздолбаи". Эту команду ждали с особым трепетом. В списке любимых она занимала первое место. С возвращением, свирепой. На экране переговорника появилось улыбающееся лицо дежурного офицера. Спасибо, капитан, ответил Сатур. Линкор мягко опустился на полотно огромного астродрома, принадлежавшего военному министерству. Отключить все системы. Есть, отключить все системы. Выключить питание. Есть, выключить питание. Экипажу покинуть линкор. Добро пожаловать домой, раздолбаи. Да! загремело в рубке. Впрочем, не нужно было быть провидцем, чтобы узнать, что сейчас подобные возгласы заполняют все отсеки. Короткие рейды закончились построением, но после рейда длиной почти в год полковник задерживать экипаж не собирался, об этом были оповещены все ещё до подхода к земле. Экипаж, благодарю за службу, произнёс Сатор. Отдыхайте, ребята. Затем обернулся к Ли. Майор оставался на борту. Он сам вызвался подменить командра. Гьорк поманил за собой первого помощника в коридор. Пропуск для твоей жены уже на КПП, сказал полковник. Не развалите мне корабль. "Ну что вы, командир, всего одна партия в шашки", расплылся в ухмылке Андрес. "Ага, в поддавки", усмехнулся Сатор. Затем хлопнул приятеля по плечу и позвал Рика, застывшего рядом с бубом. Мальчик прерывисто вздохнул, посмотрел на Лиса, словно ища у него поддержки. Майор подмигнул, встрепал реку волосы и указал взглядом на командора. Георг протянул руку. Ах, вздохнул мальчик, но сжал ладонь отца, и оба сатора покинули борт линкора в сопровождении робота Боба. Лип подошёл к иллюминатору и смотрел, как по астродрому неспешно шествует полковник, рядом с ним сименет мальчик, стараясь шагать широко, как его отец. На той деле начинает вертеть головой, сбиваясь с шага. И вновь маленькие ножки перебирают быстрее, чтобы не отстать от взрослого мужчины. Чуть позади брёт робот, подобие человека с лицом мертвеца, безучастный и равнодушный. Однако стоит мальчику обернуться, и робот поднимает руку, чтобы приветственно махнуть малышу. Удачи, парни, негромко произнёс Андреэс. Она вам понадобится. С аттуры пересекли автодром, подошли к КПП. И на встречу им вышел дежурный офицер. Он вытянулся перед полковником, но взгляд остановился на мальчике. "Господин полковник, ребёнок?" "Расслабьтесь, лейтенант", отмахнулся Сатур, "это мой сын". "Вы не можете..." "Могу", усмехнулся полковник, доставая пластик красного цвета. "Добро пожаловать на землю, командир". Офицер посторонился, удовлетворённый видом спецпропуска с расширенными полномочиями. Чаще всего такие выдавали дипломатам и высшему командному составу. Откуда он у полковника Саттора, дежурный офицер спрашивать не стал и в подлинности пропуска не усомнился. Полковник Саттор законов и правил не нарушал, об этом знали все. Командор убрал в нагрудный карман полезный кусок пластика. Его Георгу дал Алекс Романов, предвидя первые сложности на родной планете, как старший в межгалактической миротворческой миссии Он получил вездеход ещё перед отлётом. Имя сменили программисты после получения кода из департамента службы безопасности. Друг Алекса помог и в этот раз. Возможности самого Саттора были намного скромнее, особенно после того, как прямолинейный полковник съездил к генералу по физиономии. Это было на неофициальном приёме, устроенном в честь дня рождения супруги генерала Янсена. Саттор не хотел идти, но ему велели в приказном порядке. Так что пришёл командор Уже в дурном расположении духа. Он тогда только вернулся на землю. Рейд был продолжительным, их бросили в сопровождении исследовательской экспедиции, отправившейся на изучение вымершей планеты в галактике за пределами альянса. Не сказать, что задание было простым. Им пришлось пролететь всю галактику, на краю которой располагалась нужная планетная система, и по всему курсу следования корабли периодически атаковали. Атаки не приносили больших потерь, Но были неприятны, как комариные укусы. Люди находились в постоянном напряжении, ожидая очередного нападения. Задача усложнялась тем, что наносить сильный урон противнику запрещалось, чтобы не вызвать военные действия в отношении альянса. Но экспедиция и её сопровождение сумели пройти, не затеяв ни с кем серьёзного конфликта. Достигнув цели перелёта, линкор оставил учёных на безлюдной планете и согласно предписанию отправился в обратный путь. Военный корабль, вооружённый не мыльными пузырями, вызвал более ярый всплеск агрессии, чем до того, когда рядом летела научная станция. И всё-таки свирепый, получив несколько повреждений и потеряв один истребитель из звена К2, вернулся на землю, не раздув военного конфликта. Сатор собирался предаться отдыху после напряжённого рейда, но Янсон решил, что желает видеть в своём доме свет военной элиты империи. Сияя улыбкой, генерал пригласил полковника, едва сошедшего с корабля на родную землю, на празднование дня рождения своей супруги. Саттор вежливо отказался, сославшись на усталость. Генерал насупился и приказал явиться к нему в дом в назначенное время. Полковник пришёл, скупо поздравил хозяйку вечера, взял стакан с коньяком и удалился в тихий уголок, где собирался отсидеться до окончания вечера. Его не трогали. понимали, что нервное напряжение ещё не до конца отпустило командора, и ему просто нужна тишина. Янсен, казалось, был удовлетворён тем, что навязал свою волю строптивому полковнику. Вечер тянулся, гости и хозяева выпивали. Генерал, находясь в приподнятом настроении, пил много, смеялся тоже много и в словах себя не ограничивал, поддавшись лестивым речам гостей и их похвалбе, Янсен не удержался. А вот полковнику Сатору наш вечер не нравится, громогласно заявил хозяин дома. А он ещё не поднял ни одного тоста за мою жену. Георг взял со столика полупустой стакан и отсалютовав им произнёс: "Счастья, госпожа Янсон". Как красноречиво, едовито откликнулся генерал. Это всё, что ты можешь сказать, Сатор? Тебе пригласили в дом старшего по званию, оказали честь. А ты сидишь, надувшись как сыч. Хотя чего ещё ожидать от тупого, грубого солдафона? Тони поспешила вмешаться и восупруга: "Ты несправедлив. Господин полковник сказал замечательный тост, хоть и краткий. Я с удовольствием выпью за счастье". Да уж, счастье ему самому не помешает. Как из Рейда возвращается, так очередную машину просрал. Ему-то плевать на деньги министерства. Идиоты криворукие, что командир, что его экипаж, В мгновенно воцарившейся тишине Саттор неуспешно поднялся на ноги, дошёл до генерала, схватил его за грудки и негромко, но пугающе спросил: "Машины жалеешь, гнида? Стоит дорого". Удар полковника отправил Янсенов в нокаут. От чего-то никто не решился задержать команду раслинкора с черепахой. Только жена генерала вскрикнула и бросилась к мужу. "Всего хорошего, госпожа Янсен". Склонил голову Георг. После этого покинул дом генерала, а на утро за ним пришли два офицера из службы безопасности и отдела военных преступлений. В Саттору предъявили обвинения в покушении на командующего Янсена. Да лучше бы удавил козла, усмехнулся командир. Трибунал состоялся уже через неделю. Он был коротким и закончился заключением под стражу сроком на неделю за рукоприкладство и несоблюдение субординации. Но так как Сатор и без того находился под стражей всю эту неделю, его сразу отпустили, понизив в звании. Но вновь повысили уже через полгода, после того, как свирепы отличился в очередном рейде. Янсон рвал и метал и теперь мстил Сатору мелкими каверзами. Сатор развлекался звонками и издевался над генералом, склоняя его на все лады. Доказать, что этим занимается знаменитый полковник, до сих пор не удалось. Отследить его звонки было невозможно. Произошло это 3 года назад, но Сатур не сомневался, что Янсен не упустит возможности зацепиться за нарушение командаром закона о невмешательстве. И сейчас, когда они с Риком направлялись в сторону стоянки, где находился флайбер полковника, Георг Крассена отвечал на приветственные возгласы членов своего экипажа, ещё не успевших разъехаться по домам. Командор раздумывал К кому лучше обратиться за поддержкой в первую очередь? До свидания, командир, весело воскликнула сержант Златкова, висевшая на шее своего жениха. До свидания, Полина, улыбнулся ей Георг. Полковник скользнул взглядом по счастливой паре. Когда-то он немного завидовал тем, кого встречали. Сатор всегда возвращался домой в одиночестве. Из родни у него никого не осталось, а жены никогда не было. Не то чтобы до 38 лет полковник не имел увлечений или был заклятым холостяком. В 24 года он даже собирался жениться. Тогда лейтенант Саттор попал в звено штурмовиков на крейсер Бодрый. Рейд длился полгода, из которых 2 месяца Бодрый провёл на Аривее. Когда Георг вернулся, невеста встретила его радостно распахнув объятия, а на следующий день один из знакомых рассказал, что Хельга весело проводила время в компании друзей своего брата с одним из которых её связывали отнюдь не дружеские отношения. Девушка отпираться не стала, только выкрикнула: "Тебя долго не было. Мне было плохо и теперь тебе всегда будет хорошо". Ровно произнёс Георг, и на этом история со свадьбой закончилась. Проанализировав произошедшее, Сатур пришёл к выводу, что женить боевые дети для него непозволительная роскошь. Его служба большей части проходит вне родной планеты. Сколько загод будет видеть его семья? Если Хельги не хватило на полгода, то сколько выдержит женщина, которая будет считаться замужней лишь по документам? И так из года в год. К тому же на эмоциях Георг успел заключить контракт, который накрепко привязал его к космическому флоту без права перевода в планетарную службу. Теперь его жизнь проходила в бесконечных рейдах и заведомо обрекать какую-нибудь женщину на одиночество при живом муже. И вводить её в искушение ему не хотелось. Да и служба боевого офицера не давала гарантии, что, верно прождав мужа, жена однажды не получит его тело или известие о том, что машина супруга взорвалась от прямого попадания какого-нибудь торонского пирата. Так что Гёрг Сатор отказался от возможности иметь семью по собственному почину. Но теперь у него был сын Рику Полковник мог доверить все целое. С мальчиком не нужно было переживать, что он не дождётся его. А в случае гибели отца младший Саттор должен был уже находиться на учёбе в кадетском корпусе. Империя о детях заботилась, а сиротевший сын боевого офицера мог надеяться, что его права будут строго соблюдены. К тому же, в случае своей смерти Георг мог оставить Рику немалые накопления на счёте в банке. И пусть мальчик не воспользуется наследством до своего совершеннолетия. Но пенсия, которую ему станет начислять государство, будет более чем достаточной. Её мальчишка мог получать на руки с момента назначения и тратить по своему усмотрению. И главным оставалось лишь одно отбиться от стервятников типа Янсена и оставить Рика у себя. Впрочем, Сатто было к кому обратиться. Ещё во время полёта он много размышлял, как обезопасить себя и сына от нападок и возможного суда, итогом которого может стать потеря мальчика. Полковник готов был лечь костями, но отстоять своё право на отцовство. Андреас Ли и Алекс Романов обещали сотору помощь. Правда, Романов ещё какое-то время будет отсутствовать, и терять время на пустое ожидание подполковник Георг не собирался. Ему предстоял, наверное, самый ответственный бой в его жизни. "Пробьёмся", уверенно произнёс командир и указал Рику на тёмно-синий флайдер. "Это наш". Ух, протянул мальчик, выпустил руку полковника и поспешил к машине. "И он летает". "Ещё как", хмыкнул Сатур. Ух. Забираясь с командовал Георг, указав на прохладное нутро флайдера, мальчик нырнул на сиденье, следом уселся Боб. Командир забрался на водительское место, активировал систему управления, и салон огласил мягкий женский голос. "Здравствуй, Георг. Как прошёл твой полёт? Я успела соскучиться. Включить автоматическое управление." "Кто это?" насторожился Рик. Бортовой компьютер усмехнулся Сатор. "Здравствуй, Виктория. Всё хорошо. Я поведу сам." "Как скажешь, дорогой. Приятной дороги." Виктория всегда встречала командора после рейда. Так он компенсировал своё одиночество. Хоть и не висла на шее, но вроде как радовалась встрече. В остальное время эта функция была отключена. Скоро будем дома, сынок, улыбнулся Сатор, глядя на мальчика через зеркальную панель. Флайдер выехал с стоянки, выбрался на трассу и плавно ушёл во второй эшелон, на воздушную трассу. Сатор свернул в загородном направлении. Его дом находился в жилом секторе поселкого типа. Город полковнику казался слишком шумным, и появлялся он там лишь в случае надобности, а теперь его все радовало, что для Рика будет простор. На городскую улицу отпустить ребёнка Георг не рискнул бы. Попутных машин было мало, и с оттора быстро выбрались за город. Сейчас на земле был конец мая, и Рик припав к стеклу ладошками и расплющив нос, смотрел широко раскрытыми глазами на буйную зелень и жёлтые солнышки одуванчиков, расцветивших широкий луг перед жилым сектором. Они пролетели мимо яблоневого сада, вывернули к небольшим двухэтажным домикам, и мальчик заёрзал в нетерпении. Ему было и страшно, и любопытно, но любопытно всё-таки больше. За время, проведённое на борту свирепого И после посещения Толии, где ходили жуткие панги, Гес и её население уже не пугали младшего Саттора так сильно. А где наш дом? спросил мальчик, вновь прилипнув к стеклу. Саттор вернулся на наземную трассу и въехал в посёлок. Он улыбался, слушая, как Рик восклицает с пассажирского сиденья: "Это кошка, Боб, смотри, там кошка, это же кошка, да? Это кошка", поспешно отвечал робот. Папа, а у нас есть кошка, а собака? Нет, малыш, покачал головой Сатур. У нас нет ни кошки, ни собаки. Чуть помолчал и весело добавил. Даже лося нет. Лось бы не помешал. Хороший зверь большой, с рогами, вздохнул Рик, и его отец рассмеялся. Флайдер подъехал к решётчатым воротам. Командир деактивировал охранку со своего браслета. Створы распахнулись, пропуская машину хозяина, и снова закрылись, как только флайдер оказался во дворе. Волковник развернулся к сыну. Вот мы и дома, сынок. Он первым вышел из флайдера, протянул руку Рику, и тот выбрался на мощёную каменными плитами дорожку. Осторожно принюхался, шагнул на ковёр из свежей зелени и задорно улыбнулся Сатору. Хорошо, мне нравится Я могу тут гулять? Разумеется, кивнул Георг. Идём в дом, посмотрим, побывала ли уже здесь служба доставки. Оп, за мной, скомандовал мальчик роботу. Они уже почти дошли до большой стеклянной двери, когда Рик остановился и вытянув шею, заглянул внутрь дома. Ты чего, малыш? удивился командир. У тебя есть роботы? Есть, но они не похожи на Боба, усмехнулся мужчина. Не волнуйся, они не страшные. Их будут меня слушаться как боб? Конечно, ты ведь тоже здесь хозяин, уверил мальчика полковник, и они наконец вошли в дом. Их встретил Дворецкий, высокий, худой, седоволосый мужчина с аккуратными усиками. Всего лишь голограмма, спроецированная системой управления домом. Рад приветствовать вас, хозяин, с достоинством поклонился Дворецкий. У нас гости. Это мой сын, ответил Стор, проходя сквозь голограмму, и как только он оказался по другую сторону изображения, тот же повернулась спиной к Рику, замершим у двери с открытым ртом. Малыш, это всего лишь живая картинка. Не накенти, представься. Дворецкий вновь смотрел на Рика. Разрешить представиться юный хозяин. Меня зовут Инакентий. Я визуализированная проекция системы управления нашего дома. Если вам что-то понадобится, вам достаточно позвать меня, и я тут же выполню любое ваше пожелание. Служение хозяевам честь для меня. Сатор улыбнулся мальчику. Ответь что-нибудь, Рик. В системе необходимо зафиксировать твой голос, чтобы распознавать его среди других звуков и голосов. Приказы хозяина первостепенны. З- Зд... здравствуйте, запинаясь, произнёс мальчик Языковые параметры речи не опознаны, отметила система. Чёрт выругался командир. Сейчас, идём, малыш. Рик зажмурился и пробежал сквозь Дворецкого. Он вцепился в руку Сатора и уже не выпускал, пока тот колдовал на панели управления, подключив к ней наушник. Всё это время мальчик косился на Дворецкого. Неожиданное изображение пошло рябью и вновь замерло. Готово, сказал Георг. Изменения учтены и будут использованы, уведомил Дворецкий. Служба доставки уже появлялась? спросил командир, поднимаясь вместе с Риком на второй этаж. Часно зад хозяин, сообщил он Кенти, следуя за сатурами. Продукты уже убраны в кухонные шкафы, а вещи я позволил себе не трогать. Мы сами разберёмся с вещами. Спасибо, Кэш, ты свободен. Дворецкий поклонился и растаял в воздухе. Рик взглянул вниз и увидел Боба, оставшегося у дверей. "Боб, иди сюда", махнул ему рукой мальчик. Робот помахал в ответ и отлепился от своего места. "Я покажу тебе все помещения в этом доме, но начнём с тех, какими будем чаще всего пользоваться", говорил полковник, открывая дверь за дверью. "Это мой кабинет, но он больше для порядка. Вся важная документация хранится в министерстве. Э-э, тебе это лишняя информация". Здесь гостиная. Я или Накинти покажем тебе, как пользоваться домашним коммуникатором. Это моя спальня. Здесь была гостевая, но теперь будет твоя комната. Мы её переделаем так, как тебе захочется. Думаю, пока будет идти ремонт, мы ещё поживём с тобой вместе, заодно привыкнешь к дому. Ты у меня парень смешлёный, быстро привыкаешь к переменам. Рик только кивал, не понимая половину того, что говорил ему Грогк, но признаваться в этом не хотелось. Поэтому малыш старательно сопел и напускал на себя многозначительный вид. Саттор, бросив на сына в очередной раз взгляд, не выдержал и хмыкнул. После потрепал по волосам и вернулся в гостиную, где стояли упаковки из магазина детских вещей. Командор потёр руки и подмигнул мальчику. Поглядим, что для тебя прислали. Кстати, и на Кенти. Дворецкий появился возле дверей. Что вам угодно, хозяин? Сейчас с тобой спустится Боб. Передай ему особый заказ. Слушаюсь, дворецкий поклонился и указал робота на дверь. Прошу со мной, Боб. Исполняй, велел бобу туккоммандер, и тот последовал за проекцией. Вернулся Боб через минуту, неся в руке поднос, на котором россыпью лежали разнообразные конфеты, плитки шоколада, стояла вазочка с разноцветными дольками мармелада. И ещё одна с засахаренными орешками. Поставь на стол, приказал Георг к роботу, и перевёл взгляд на Рика. Синие глаза сейчас, казалось, заполнили половину детского личика, губы сложились трубочкой, и мальчик протянул с предыханием: "Ух, ты ешь всё твоё", сказал командир. "Можешь не экономить". Смею заметить хозяин Снова обратился Нэнти: "Такое количество сладкого может нанести вред здоровью ребёнка. Порция сладкого превышает допустимую норму", поддержал его Боб. Сатурне неодобрительно покосился на умную технику и досадливо вздохнул. Он умел за считанные минуты составить схему боя, мог командовать большим количеством людей, отвечал за ходу вооружений системы и корабли. Но он мало что смыслил в детях. Гёргу очень хотелось порадовать Рика, однако о последствиях он совсем не думал. Малыш, это всё твоё, но не налегай сильно, виновато произнёс полковник. Говорят, если ты съешь всё это сразу, то тебе станет плохо. Будем слушаться, не хочется, чтобы у тебя разболелся живот. Мальчик приблизился к Сатору, обнял его за шею и громко зашептал на ухо: Моим ничего не скажем, я незаметно всё съем. Полковник хмыкнул, прижал к себе сына и уткнулся носом ему в макушку. "Что да ты чудный", негромко произнёс мужчина, "но ты прав. Моим ничего не скажем. А чтобы не заподозрили, ты будешь есть понемногу, идёт?" "Идёт", согласился Рик, и как только отец отпустил его, сунул в рот сразу две конфеты, аккуратно свернул фантики и положил их обратно на поднос. Маленький обманщик деловито шмыгнул носом. и вернулся к рассмотрению обновок. Гиорк отвернулся и отчаянно закашлялся, скрывая очередной взрыв смеха. Мальчик оторвал взгляд от одежды, укоризненно покачал головой и заботливо похлопал командура по спине ладонью. "Подавился, пап. Спасибо, малыш, я уже в порядке", сепотил ответил старший Сатор, поднимаясь со своего места. "Я ненадолго выйду, не испугаешься?" "Со мной, боб", произнёс Рик, сняв с подноса ещё одну конфету. Да, думаю, тебе есть с чем тут заняться, хмыкнул полковник и направился прочь из гостиной. Георг прикрыл за собой дверь, но ещё некоторое время стоял, прислушиваясь к звукам, доносившимся из гостиной. Поначалу раздавалось только шуршание фантиков, а потом Риг заговорил с бубном, и Сатур, удовлетворённо кивнув своим мыслям, направился в кабинет. Он упал в кресло, устало закинул руки за голову и устало выдохнул. Для него только начиналось его главное сражение сражение за право называться отцом мальчика с отдалённой планеты. Тянуть не стоило. Промедление играло только против командура, и выдохнув, он резко ударил ладонями по столешнице и активировал сенсор. Контакт Якоб Стивенс, визуал, произнёс Гюрк. Затем потянулся назад, открыл сейф и достал оттуда початую бутылку коньяка. Больше там ничего важного не было. Чистый стакан стоял на столе рядом с графином, туда полковник и налил янтарную жидкость. После сделал глоток и блаженно протянул: "Да". В это время Сэндер соединил командира со Стивинсом. Якоб сидел в своём кабинете, но визуал, соединив мужчин, Сузду иллюзию, словно приятель полковника сидит напротив него. "Ты там с женщиной?" хмыкнул Якоб. Это был мужчина с узким, продолговатым лицом, в очках в золотой оправе. Очки в современном мире носили только для солидности, порой, как дань моде, если они, конечно, входили в моду. Якоб носил по первой причине, полагая, что так выглядит строже и серьёзней. "Привет!" Саттор отсалютовал приятелю стаканом ятцкником. Воздаёшь должные долгожданные встречи, понятливо рассмеялся Стивенс. Рад тебя видеть, Гоша. Давно вернулся. Только что ответил Саттор, делая новый глоток из стакана, и сразу перешёл к делу. Дружище, ты мне нужен по своему прямому назначению. Звучит странно, усмехнулся Якоб. Тебе нужен адвокат? Жизненно необходим, кивнул Командор. Быстро ты успел, только вернулся и сразу адвокат. Якоб поправил очки, напереносился и стал серьёзным. Слушаю. Саттор с полминуты размышлял, стоит ли говорить прямо сейчас или же лучше попросить друга приехать, а после выдать всю информацию. Но решил не откладывать своё дело в долгий ящик и сразу обрисовать ситуацию. У меня появился сын, Якоб. Правда? Подожди, поморщился полковник. Да слушай. Мальчика я усыновил в космосе. Он, Станора Яш, это отсталая планета со средневековым уровнем развития. В деревню мальчишки уничтожили пираты, он один остался. В общем, я его забрал. Ты с ума сошёл, воскликнул Стивенс. Закон, вот поэтому ты мне и нужен, кивнул Георг. Как представитель власти императора на Линкоре, я составил документы на усыновление и одобрил их, но без подтверждения властей Дружище, Рик замечательный парень, я прикипел к нему душой за то время, что он был рядом со мной. Он доверяет мне, я обмануть его доверие, я не могу. Боюсь, что Гнидов в погонах не преминет воспользоваться ситуацией, чтобы отомстить мне за то, что получил пороже. Я тут по всем фронтам в проигрыше. У меня есть мой экипаж и старшие офицеры, которые готовы подтвердить, что ребёнок получил заботу и внимание. А так же легко проходит адаптация, но понимаю, кивнул Якоб. О генерала есть связи, плюс закон и мнения специалистов. Кстати, у тебя есть заключения медиков с твоего корабля? Это может быть не лишним. Если нет, постарайся провести их заключение задним числом. Есть свидетели того, при каких условиях ты забирал мальчика? Да, Сатурп леснул себе ещё кника. Несколько человек видели, в каком он был состоянии, и уничтоженную деревню тоже видели. Единственное, что нас не должно было там быть. Пиратов ягнал из желания отомстить за ребят. А вот это уже лишнее, остановил его Стивенс. Где встретимся? Ты поможешь? оживился полковник. Ты мой друг, Георг, улыбнулся адвокат. Помогу. Будем выгрызать тебе право на усыновление и воспитание мальчика. Так где встретимся? Мне приехать к тебе? Лучше в городском парке, подумав, решил командир. Хочу накормить Чрика мороженым. Он у меня сладкоежка, ему должно понравиться. Яков почесал кончик носа, снял очки, протёр глаза и кивнул. Хорошо, давай в городском парке. Хотя я бы советовал вам пока посидеть дома. Если у ребёнка будет выявлен стресс, это может сыграть только во вред делу. Сатур протяжно вздохнул, но подумав, решил согласиться с другом. И коньяк убери. Лучше вообще выведи алкоголь из крови, добавил Стивенс. Нужно убрать любую мелочь, к которой могут придраться. Мальчик должен быть чист, опрятно одет и доволен жизнью. Думаешь, полковник подался вперёд. Могут прийти Ты ведь отправил документы об усминовении в штаб. Ну или хотя бы доложил? Георг, скажи, что ты не скрыл информацию. Командор поджал губы, залпом допил коньяк из стакана и захлопнул дверцу сейфа. Я отправил рапорт перед приземлением, сказал он. Скандал в космосе мне был не нужен, нервы и так были не к чёрту. Теперь поджал губы Стивенс. Он снова выдрузил на носочки и усмехнулся. Ну хоть перед приземлением. Ладно, мы действительно можем сослаться на затяжной рейд и нестабильное психологическое состояние, чтобы оправдать твоё молчание. Якоб сплёл пальцы под подбородком. В любом случае, сейчас сделай всё, что я тебе сказал. Меня жди где-то через час. Если придут за ребёнком, не истери, морды не бей, попроси подождать моего появления. Я попробую до конца разбирательства оставить мальчика с тобой. Жаль, что нет заключения медиков, будет, коротко ответил полковник. Жду. До встречи, улыбнулся Стивенс, и его изображение исчезло. Чёрт знает что выругался Георг, чтобы хоть немного снять напряжение. После протяжно выдохнул и вновь взял себе в руки. Кеша, мне нужны препараты очищающие кровь от алкоголя, желательно с мгновенным распадом. У нас есть что-нибудь? Инн Кинти появился перед столом хозяина, он склонил голову, анализируя запасы медикаментов, затем сложил на животе руки и ответил: "Смею предложить Эбрис, время распада компонентов и выведения из организма около 2 часов. Ничего более быстрого у нас нет. Давай, Эбрис, сейчас давай". Слушаясь хозяин, кивнул дворецкий. Вскоре Георг уже глотал две рекомендованные Инакинтим пилюльки жёлтого цвета, запил их водой прямо из графина и направился на задкрику. Отнимать сладости у мальчишки не хотелось, но после разговора с приятелем Сатору вспомнились предостережения и Инакинтие, и Боба. Лучше уж и вправду подстраховаться, чтобы службам, которые будут разбирать дело об усыновлении маленького тонорца, было меньше поводов прицепиться из-за неправильного ухода за ребёнком. Перед входом в гостиную он опять остановился и активировал сендер. Контакт Андреэсли. Контакт не отвечает, информировал сендер. Повторный вызов. Ли ответил только с четвёртого раза. Он слегка задыхался и полковнику усмехнулся, покачав головой. Ты шашки прямо у порога разложил, полюбопытствовал командир. Мылся, ответил Ли. Не сразу услышал вызов, спешил Что случилось? Зайди к медикам, пусть там составят карту физического и психологического состояния Рика. Датируй следующим числом после его появления. Как будет готово, закинешь в базу данных и копию скинь мне. Всад тор потёр висок кончиком пальца, раздумывая. Да, пусть и на меня составят. Оба заключения скинь. Ага, началось? Ещё нет. Якоб посоветовал. Пошевелись там. Слушаюсь. Механично отчеканил Андресс: "Через полчаса все документы будут у тебя". "Спасибо", поблагодарил Георг. "Жду". Сендер дал отбой, и командир наконец зашёл в гостиную. Он посмотрел на Рика, развалившегося на мягком диване, затем перевёл взгляд на поднос и с удовлетворением отметил, что мальчик не успел съесть много. "Боб, верни поднос на кухню", велел полковник и присел рядом с сыном, перебиравшим игрушки. Куда, встряпенулся младший Саттор, как только робот взялся за поднос. Не будем рисковать, улыбнулся ему Георг. Ну пап, протянул Рика и вздохнул, когда отец покачал головой. Ладно. Боб покинул гостиную, а мальчик снова вернулся к коробкам и пакетам. Полковник занялся тем же. Он развернул все пакеты с одеждой, оценивающе оглядел сына и скомандовал: В ванную. Я утром мылся, напомнил мальчик. Лицо и руки помой. Так чистые же. Рик потёр ладошки о живот и животы показал их командору. И на Кентий позвал старший сатор: "Расскажи Рику о микробах". Слушаюсь, хозяин, ответил дворецкий, и домашний коммуникатор активировался. Микробы это мельчайшие одноклеточные микроорганизмы. Они могут быть животного или растительного происхождения. Мальчик некоторое время слушал, смотрел кадры на развёрнутом посреди гостиной экране, после перевёл взгляд на полковника. "А он здесь?" спросил ребёнок, протянув дёргу ладони. Тот кивнул и Рик скривился. "Фу, эти микробы могут прогрызть руки, как вши голову. Смею заметить, маленький хозяин, начал он кенки, но старший сатор прервал его жестом и заговорил сам. Если будешь соблюдать правила гигиены, то никакие микробы ивши тебе будут не опасны. Я помою руки, решил мальчик, и голову, и вообще помоюсь. Да, весь помоюсь. Только не знаю где. Через полчаса Рик сидел на том же диване в гостиной, аккуратно причёсанный, одетый в новую одежду и с подозрением смотрел на игрушки. Ему очень хотелось их потрогать, но микробы Все образзив, что с образованием ребёнка перестарался, полковник поспешил заверить сына, что всё не так страшно и играть Рик может смело, даже пачкаться, только потом мыть руки. Младший Сатор от судаверился и до прихода Якоба Стивенса с интересом рассматривал катера, солдатиков, мягких медведя и зайца, быстро узнав их по живым картинкам. Детский коммуникатор изучать помогал Георг, неожиданно увлёкшийся его программой. Ирику пришлось даже немного посопеть, чтобы команда рот дала игрушку. А вот игрушечные флайдеры не запускали вместе, ползая за ним на четвереньках по всему дому. Пап, дай, конючил мальчик, догнав полковника на первом этаже их дома. Ну, можно я тоже попробую. Я смогу, честно-честно. Ну, пап. Ага, сейчас, ответил Сатур, изучая функционал игрушки. Смотри, как действительно как настоящий. О, полетел. Апну, пожалуйста. Хозяин к вам пришёл господин Стивенс известил о Кинти. "Иду", с видимым сожалением произнёс командир, и Рик завопил: "Да!" Он даже забыл насторожиться, до того хотелось самому поиграть в летающую машину. "Жадина", фыркнул полковник. "Сам, Жадина", буркнул Рик и помчался на второй этаж ловить игрушку. Хохтнув, старший Саттор направился навстречу гостю. Якоб Стивенс оказался уже за дверями дома. Доступ в жилище полковника у него имелся. Он тепло улыбнулся Георгу, и тот стиснул протянутую ладонь адвоката. Порывисто прижал к себе, хлопнул по спине и отступил в сторону, пропуская гостя. Якоб с интересом огляделся, отыскивая нового жильца. Но Рикс скрылся наверху. И о его присутствии оповестил лишь громкий голос, восторженно кричавший: "Буп, смотри, у меня получилось, буп!" "Познакомлю", улыбнулся Георг. "Идём. Отличный парень, смешлёный. Я боялся, что адаптация может затянуться. Всё-таки уровень развития у мальчика соответствует его эпохе, но Рик прекрасно справляется. Первое время на контакт шёл тяжело, потом доверился и уже не отходил." остальных начал подпускать к себе позже. С незнакомцами настороже, другие расы воспринимают со страхом, но умеет слушать, что ему говорят, и истерики не закатывает. Где вы успели побывать? поинтересовался Стивенс. Наталее коротко ответил командир, не желая вдаваться в подробности. По Анге, понял Якоб. Они и на меня жути нагоняют, если честно. Сатор хмыкнул и согласно кивнул. Гвиани были из тех, к чьему виду приходилось привыкать, особенно тем, кто редко покидал свою планету. Но жителям современного мира эта задача давалась легче, чем мальчику, прожившему 7 лет своей жизни среди сказок и легенд, и уж точно не подозревавшему, не всё, что в Чишуе это демон. Значит, осваивается быстро. Вернулся к прерванному разговору Стивенс. Э, то, что случилось на тоноре, вспоминает С тех пор, как Рик подружился с Бобом, воспоминания стали терзать его реже. Первую неделю часто просыпался от кошмаров. Он и роботов боялся, говорил, что они похожи на мертвецов. Но ты же знаешь, что на флот не отправляют точную человеческую копию. Мы внимание не обращаем, а мальчик сразу отметил отсутствие мимики и неподвижные глаза. Я же говорю, он смышлёный. Ты уже превратился в восторженного родителя? хмыкнул Якоб. Наверное, беззаботно пожал плечами Гьорк. Знаешь, Еше, я вдруг понял, что у меня есть семья, и мне это чувство понравилось. Я мальчика не отдам, хоть на голове стоять буду, а не отдам. Хороший настрой. Стивенс похлопал приятеля по плечу и остановился с любопытством, глядя на синеглазого мальчика, выскочившего из гостиной вслед за игрушечным флайдером. Здравствуй, Рик. Я друг твоего отца. И ты можешь назвать меня дядя Яша. Он нагнулся и протянул ребёнку руку, но Рикс, подозрительно выглядев в гости, юркнул за Боба, который успел выйти следом за мальчиком. "Рик", улыбнулся полковник. "Яков наш друг, его не надо бояться. Подойди". "Ли, друг", немного ворчливо ответил младший Сатору, осторожно приближаясь к мужчине в очках. "Яша тоже друг". Наставительно сказал отец, встав рядом с мальчиком, и тот заметно расслабился. "Держи", Стивенс достал из кармана шоколадный батончик. "Твой отец сказал, что ты любишь сладкое". Рик посмотрел на шоколад, уже протянул руку, но вдруг смутился, и ладошка исчезла за спиной своего хозяина. "Возьми", с улыбкой разрешил Георг. Мальчик перевёл на него взгляд, увидел улыбку и наконец забрал сладость. Сатор потрепал сына по голове и отпустил. Поиграй с Боббом, мы будем в кабинете. Если я тебе буду нужен, заходи, не стесняйся. Хорошо, пап, кивнул Рик. Боб, за мной. И он мчался вниз искать свой флайдер. Робот послушно направился за ребёнком. Славный пацан, улыбнулся Якоб, вы разговариваете только через переводчик. Учи малтори, но пока выучил всего несколько слов, ответил Сатор, открыв дверь кабинета и кивком пригласив в гости зайти. Ничего, научится, схватывает быстро. Командор вдруг рассмеялся. Хлось, ему понравился. Хороший, говорит зверь, большой, с рогами, мечтает покататься. Свазинул осиную ферму, сказал Якоб, устраиваясь на кресле. Раз ребёнку хочется, пусть поглядит на лосей поближе. Он снял очки, убрал их в нагрудный карман и посмотрел на полковника. Теперь поговорим о деле. Я уже накидал некоторые вопросы. Гоша, прошу тебя быть со мной откровенным. Не хочется, чтобы какая-нибудь досадная мелочь испортила дело. Это в твоих. Я понимаю, кивнул Георг, уместив руки на столешнице и сцепив пальцы. И ты пойми, если вопрос будет касаться государственной тайны, я ответить не смогу. Протолею информация уже лишняя. Понимаю, кивнул якобы. Итак, приступим. Стивенс активировал карманный коммуникатор, кашлянул, прочищая горло, и беседа началась. Сатур отвечала охотно, зачастую отклоняясь от сути, точней, углубляясь в ответы, и адвокату приходилось возвращать полковника на прежний путь. Он глядел на полковника с добродушной иронией, отмечая, что впервые его приятель, предпочтавший больше слушать, Начинает отвечать с необычным для него энтузиазмом, стоит лишь спросить о мальчике и его поведении в незнакомой обстановке. Ты знаешь, какой он? С упоением заходился командир, вскочив с места. Ты думаешь, мальчишка из средневековья? Да он фору по мозгам многим современным детям даст. Налетус схватывает. Вот, например, "Стоп", смеялся Якоб, вскидывая руки. "То, что у тебя сын лучше во вселенной, я уже понял. Теперь давай вернёмся к делу". Пока мужчины разговаривали, Рик пару раз заглядывал в дверь кабинета. Он переводил взгляд со стана его гостя, топтался, не решаясь войти, но уходил, так ни разу и не обнаружив своего присутствия. Игра с флайдером мальчику надоела, шоколад якобы он съел, послушал сказку боба, даже вызвал Инна Кентия, но не придумал, что ему сказать ей два, не расплакался, почувствовав в себе глупо. Без Георга оказалось неожиданно скучно. Смею предложить маленький хозяин пришёл ребёнку на помощь на кенти присмотреть сказку. Как это, стрепенулся Рик. На лице дворецкого появилась улыбка, и он повёл рукой, словно какой-нибудь волшебник. Вот так. Визуализация была мальчику знакома, но до этой минуты он смотрел только изображения с информатора полковника до личной записи тех, кто хотел развлечь ребёнка. Сказ о Рику видеть ещё не доводилось. И он даже зажмурился, когда мимо него промчалось с весёлым смехом маленькое создание, обдав мальчика снопом сверкающих искр. "Здравствуй, малыш". Создание, сделав круг, остановилось перед Риком и оказалась хорошенькой девушкой, только очень маленькой, даже меньше своего зрителя. "Я фея Розалинда. Хочешь со мной поиграть? Сегодня я покажу тебе одну замечательную сказку". "Не бойтесь, маленький хозяин". Рядом появился Инна Кенти, уловивший изменения в состоянии мальчика. Это всё не настоящее. Фея не причинит вам вреда. Она расскажет сказку, как Боб, только ещё интересней. Я не боюсь, сглотнув, ответил Рик и уселся на диван, сложив руки на коленях. Ойстра рассказывает, и визуализация возобновилась. Саттура осторожно прикрыл дверь в гостиную и вернулся в кабинет. Он немного нервничал. Мальчик надолго остался в одиночестве и даже не появился, как привык делать ещё на Линкоре, и полковник быстро заметил отсутствие приёмного сына. Теперь удовлетворённый и успокоенный, Георг вернулся к своему приятелю. Якобы задумчиво покусывал дужку очков, и его серьёзное лицо от чего-то очень не понравилось команду. Что не так? настороженно спросил Сатор, присаживаясь на край стола. Многое, растянув слово, ответил адвокат и тут же поспешил успокоить, заметив, как поджались губы Георга. Но ты не нервничай, раньше времени выход мы найдём. Мне нужно всего лишь немного подумать, и линия защиты у нас будет. Главное, мы знаем, за что они могут зацепиться. Ну, раздражённо воскликнул полковник. Гоша, выдохни, строго велел Яков. Когда ты такой с тобой тяжело разговаривать? Сейчас убери своё упрямство и помни, что ты не на борту Линкора, а я не твой подчинённый. Дело касается гражданских служб, и тут тылбом дверь выбить не можешь. Ради мальчика держи себя в руках. Я спокоен, буркнул Сатур. Говори, что не так. Во-первых, условия, при которых погибла деревня Рика, начал Стивенс. Здесь легко доказать, что уничтожение поселения и людей имеется твоя вина. Косвенно, но ты к этому причастен. У тебя не было приказа их преследовать. Это ты сделал по собственному разумению, загнал к танору и подстрелил машину, которая обрушилась на деревню. Роль спасителя значительно поблекнет перед этим обвинением. Во-вторых, ребёнок присутствовал на борту во время боевых действий. Его жизнь подвергалась прямой опасности. Но тут проще. Когда ты забрал Пенька с танора, Вы собирались вернуться домой, и угроза оказалась непреднамеренной. Янсен дал приказ, когда вы уже были в космосе. Вас в срочном порядке отправили к Талее и вернуть мальчика, а тем более позаботиться о том, чтобы он не оказался брошен на произвол судьбы. У тебя не было возможности. К тому же, нападения не ожидали, миссия была миротворческой. Самое худшее это первый пункт. Если судить по нему, то ты нарушил приказы и самовольно погнался за пиратами с целью личной выгоды. Месть тоже можно расценить как выгоду. Ты удовлетворял своё самолюбие. Итак, ты погнался за пиратами, довёл их до танора, где подбитый катер упал на деревеньку, и её жители погибли. После забрал мальчика, нарушив закон о невмешательстве, и потащил за собой прямо в бой. При таком раскладе мы не только не отвоюем Рика, Ну и тебя отправим за решётку. Очень плохо, мне нужно подумать. Чёрт выругался Гёрк и обрушил ладонь на столешницу, но вновь поспешил успокоить его Стивенс. У нас есть и положительные моменты. Мальчик принял тебя. Его физическое состояние не вызывает нареканий, а психологическое состояние опасений. Он быстро адаптируется, идёт на контакт с другими людьми. К тому же его возраст невелик. И он не успел закоснеть во взглядах и убеждениях, как его родные. Мы будем давить на то, что ты готов искупить свою вину. А я уверен, что именно преследование пиратов нам будут вменять в первую очередь. Не волнуйся прошу тебя, к утру я уже смогу сказать тебе больше. Нам нужно будет пройти обследование у независимых специалистов. Заключения от медиков СЛИНКОРа могут расценить как предвзятые. Люди служат под твоим началом, Поэтому стоит подкрепить их отзыв словами других врачей. Единственное, что, хмуро спросил Сатор, если придёт служба императорской пеки, я тебе умоляю, умоляю, Георг, с нажимом повторил адвокат. Не вспыли. Он молитвенно сложил руки и заглянул в глаза полковнику. Я не говорю, что ты должен им сразу же отдать сына, но держи себе в руках. Не воюй, Не лезь в бутылку. Попроси дождаться меня, а дальше разговаривать буду я. Они не имеют права тебе отказать. Только в случае твоего ареста, а такое возможно? Пока не вижу повода. Ты не напал на Танор, ты лишь преследовал пиратов, которые летели к этой планете. Но если, если, Гоша, если вдруг такое случится, не сотрясай воздух. Они всё равно тебя заберут, и мальчикам и тогда точно не отобьём. Вызываешь меня? И я работаю. Не забывай, у тебя есть не просто адвокат, а твой друг, и я тебе не подведу. Договорились? Угу, промычал полковник. После невесело усмехнулся и выдохнул. Хорошо, Яша. Я буду держать тебя в руках. Сейчас дело идёт о будущем моей семьи, а я не хочу терять то, что у меня наконец появилось. Умница, улыбнулся Стивен, поднимаясь с места. Утром я буду у тебя. Не делай глупости, и мы добьёмся Опеки над мальчиком, чего бы нам это ни стоило. В конце концов, у тебя заслуги перед империей: 25 лет верной службы, победы, награды и репутация среди команды и друзей. Ты прав, вымученно улыбнулся Георг и тепло обнял приятеля. Когда Якопуш был и командир вернулся в гостиную, Рик громко хохотал, наблюдая за проделками героев сказки. Саттор улыбнулся и присоединился к сыну обнял его за плечи, и мальчик, бросив взгляд на отца, доверчиво прильнул головой к его плечу. Полковник поджал губы и решил, что это сражение он не проиграет, ни за что не проиграет. Георг даже готов был поцеловать взад Янсона, если придётся опуститься до этого. Дезинфицирующего раствора, хвала вселенной, у него было достаточно. Но мальчишку отнять он никому не позволит.